Глава тринадцатая. Надежда. «Варенька, что со мною? Я больна?» «Ничуть не больна. Здорово!» Она махнула рукой, и осторожно, скрипя сапогами, кто-то вышел и сказал негромко. Очнулась. «Кто это?» «Да все тот же, рыжий твой!» С досадой сказала Варя. Я помолчала. варенька «Ты знаешь? Боже мой, да еще ничего не случилось. Ну раним эка штука голубчик ты мой!» Она прижалась ко мне обняла. «Да разве можно так? Что же мне-то тогда? Умереть? И ведь какая внешность обманчивая! Я бы о тебе ничего подобного никогда не сказала. Или прежде очень измучилась, или он сказал неосторожно. «Нет, осторожно, это пройдет». «Ну, конечно, пройдет. Уже прошло. Кофе хочешь?» Я опять помолчала. «Варенька, что, голубчик?» «Я надеюсь». «Ну, конечно, еще бы не так. И нужно надеяться. Я тебе говорю, вот запомни мои слова. Никуда не денется, вернется твой Саня». Газету «Красные соколы», в которой была напечатана заметка о Сане, Очень трудно было достать в Ленинграде. Сперва я старалась достать. Даже узнала у одного военного корреспондента, в какой части выходит эта газета. Потом перестала, когда Петя написал мне, что он читал заметку своими глазами. «Я думаю и думаю о вас, дорогая Катя. Саня погиб мужественно, великолепно. Для меня он был самым близким человеком на свете, с детских лет милым и любимым братом. Всегда у него что-то звенело в душе, и легче становилось жить, как бывало прислушаешься к этому молодому звону. Это было наше детство, наша мечта, наша клятва, которую он помнил всю жизнь. Как бы мне хотелось увидать вас, разделить ваше горе. В ответ я подробно изложила рассказ Ромашова и прибавила, что не теряю надежды. Все реже я возвращалась домой. Я окончила курсы рок и стала работать в госпитале уже не общественницей, а профессиональной сестрой. И голод долго не мешал мне, куда дольше, чем, например, Варе, которая на вид была гораздо крепче, чем я. Для меня было легче, что горе свалилось на меня в такие тяжелые дни в Ленинграде, где можно было попасть под артиллерийский снаряд, лежа в постели, где улицы были занесены первым снегом, а окна стояли открытыми, потому что многие ленинградцы, когда еще было тепло, перешли на казарменное положение и уже не вернулись домой. Легче, потому что, сопротивляясь всему, что принесла блокада, я невольно сопротивлялась и собственному горю. И Ромашов, как ни странно, понимал меня. Недаром он совершенно перестал уговаривать меня уехать из Ленинграда. Он повторил свой рассказ, и я узнала много новых подробностей, о которых в первый раз он не упомянул ни слова. Когда Ромашов с лейтенантом тащили Саню через болото, они сложили руки крестом, и он обнял их руками за шеи. Одну из девушек звали Катей, и Саня ужасно обрадовался, и потом только и звал ее «Катя, Катя». Когда Саня сказал «А я думал, что мне придется тебя опасаться», Ромашов только засмеялся в ответ, и это действительно было смешно. Каждую минуту в рощице могли появиться немцы. Это была правда. Зачем ему лгать? Ведь если бы он захотел обмануть меня, он просто показал бы газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб. Так он сказал. И это тоже было правдой. Но ведь это Ромашов, так я говорила себе. Ромашов с его немигающими глазами. Ромашов, сова как называл его Саня. «Война меняет людей», — так я отвечала себе. Он видел смерть, ему стало скучно в этом мире притворство и лжи, который прежде был его миром. Он сделал для Сани все, что мог, и сделал именно потому, что невозможно было предположить, что он способен на это. Как-то мельком я сказала ему, что была бы очень рада увидеть Петю. «Готово объявил он мне через несколько дней. «Завтра приедет». Возможно, что это было простым совпадением, хотя Ромашов уверял, что он устроил вызов через ректора Академии художеств. Но прошло несколько дней, и Петя приехал. Я не видела его три с половиной месяца. Я провожал его с чувством страха за его рассеянность, поэтичность, погруженность в себя, черты, которые меньше всего могли пригодиться ему на фронте а в комнату вошел крепкий, загорелый человек. Не сутулый, как прежде, а прямой, с прямым, уверенным взглядом. Мы обнялись. «Катя, теперь и я думаю, что Саня вернется», — сразу сказал он. Он воскрес, когда его считали погибшим. «Теперь кончено, будет жить. Это наша такая фронтовая примета. И в части уже знают, что он жив». Иначе прислали бы извещение. Это же совершенно ясно.